Он готов был атаковать в любую секунду. Маркиз Монкальм, несомненно, совершил огромную ошибку, приняв бой с Вулфом на равных, ибо английский генерал не располагал артиллерии. И когда мы совершили наш знаменитый подъем на Аврамовы высоты, то, хотя несколько и приблизились к городу, но были еще весьма далеки от того, чтобы им овладеть.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 Он рассчитывал время атаки таким образом, чтобы его помощники Мерей и Таунсенд могли переправиться через Монморанси в брод и в последний день июля начал свою отчаянную игру. Сначала он, за ним заместитель главнокомандующего генерал Монктон, занимавший пуэн Леви.